Глава десятая. Запоздалое раскаяние. Анатолий Алексеевич, выходя из кабинета, споткнулся на пороге. Едва удержавшись за косяк двери, оглянулся на Славика. Ему очень хотелось закурить, но он не решился, не посмел попросить. Следователь сам понял, дал пачку сигарет, спички. «Когда надумаете, решитесь, скажите охране». «Меня вызовут и среди ночи», — сказал полголоса. Конюх едва заметно кивнул головой. Он шел в камеру, тяжело дыша, еле переставляя ноги. Когда вошел, и за ним захлопнулась железная дверь, человек, повалившись на узкую шконку, решил сначала выспаться, а уж потом... Ведь сколько времени он не спал по-человечески! Там, в траншее, ему уже и не мечталось, что будет он спать под крышей, и ни в воде, ни в грязи даже не на полу, а на матраце, что ему дадут возможность помыться и поесть, что никто не ткнет ему в висок дулом пистолета и не крикнет в самое лицо «Грызи землю, падла!». Ох, сколько боли и обид, унижений и оскорблений услышал он в свой адрес за прошедший месяц. За всю жизнь сотой доли такого не испытал. Сам никого не доставал подобной бранью — Да и не умел вот так куражиться. Анатолий Алексеевич улегся на бок и попытался заснуть, но тщетно. Сон, словно посмеявшись, сбежал бесследно, оставив человека наедине с самим собой и с памятью. Как давно и как недавно все это было. Ведяев и сам не верит, что ему уже под 60. А может, это вовсе не он, а кто-то другой состарился, а он же... Сидит рядом с ребятами у пионерского костра. Как это здорово, когда языки пламени поднимаются высоко, к самому небу, а там звезды, как глаза у одноклассниц, лупастые, озорные, любопытные и смешливые. Ну, может, это вовсе не звезды, лишь искры от костра улетают во тьму вместе со смехом и песнями. То ли это он запомнил навсегда, еще бы. Там у костра он впервые поймал на себе взгляд Кати. Она училась в одном классе с ним. Он никогда не замечал ее, Девчонка, как и все другие. Но ну, иногда дергал за косички. А тут... Его словно костром опалило. И где-то глубоко внутри стал разгораться пламенем уголек, Откуда он взялся в груди? Мальчишка не знал тогда силу взгляда. Он робел. Это случилось с ним впервые. Анатолий смело придвинулся к девчонке. Та повернулась к нему... В ее глазах вспыхнули звезды. Никто вокруг ничего не заметил. они все поняли, обрадовались и испугались неведомого, несусветного чувства, толкнувшего их друг к другу. Одноклассники танцевали, пели, играли. И только они сидели рядом, втайне от всех держались за руки. Что дальше будет, как надо поступать, они не знали. Уж очень не хотелось уходить от костра ночного пения птиц, голосов ровесников. Они старались держаться вместе, на речке, в лесу, везде искали взглядами друг друга. Они уже не ссорились и не дрались, как раньше. Они научились говорить без слов, одними глазами. И каждый день, проведенный рядом, становился новым подарком. Как быстро пролетели те дни в лагере. Лето показалось до обидного коротким. Зато, когда пришли в класс, их чувство вспыхнуло снова силой. «Толик, что с тобой? Отчего сидишь задумчивый? Не берешься за уроки? Даже на улицу с ребятами перестал выходить?» Заметила бабуля перемену во внуке. Тот ничего ей не ответил тогда. «Уж не заболел ли ненароком?» — пощупала лоб мальчишки и заглянула в глаза, позвала за собой в кухню. — Пошли, я ладьев, напекла, твои любимые с творогом. — Не хочу, — отказался он наотрез. — Ну, поделись, что приключилось? Или проказничал где-нибудь? — Нет, бабуль, нигде не нашкодил. И только отец, вернувшийся с работы вечером, сразу понял, что случилось с сыном. Зазвал его в свою комнату, усадил рядом, обняв за плечи, спросил коротко. — Кто она? И мальчишка доверил отцу свою тайну. «Это хорошо, сынок. Любовь — наши крылья. Без них нет жизни. Но почему ты киснешь? Любовь, твоя весна, ничего не поделаешь, коль пришла она к тебе раньше, чем к другим. Теперь ты жить светлее будешь, с песней и сказкой, с мечтой и радостью. Но помни, девчонки — народ капризный, их любви нужно быть достойным». Иначе потеряешь, не дождешься ответного чувства и останешься цветком-одиночкой. Не плесневей, ты должен стать лучше, чем был. Чтобы та девчонка радовалась и гордилась тобой. Чего ты сидишь как сыч, того гляди и паутины обнесет. А ну, учи уроки, чтоб не нуждался в подсказках и не хватал двоек. Следи за собой, не распускайся, будь у нее на виду, не замыкайся дома». Это я тебе советую, как мужчина мужчине. Отец Анатолия работал главным ревизором области, но, несмотря на устрашающую строгость своей профессии, очень любил хорошие книги, стихи и песни. Был превосходным рассказчиком, любил мечтать. Мать работала в его подчинении и держалась тихо, незаметно, никогда не ругалась с отцом, он не давал ей повода. Отец, несмотря на лирическую натуру, относился к жизни практически, не любил мечтать впустую. И с сыном никогда не сюсюкал. Говорил, как со взрослым. «Кем хочешь стать?» «Как и ты, ревизором». «Правильно, сынок. Молодчага. Пусть другие летят в небо. А мы знаем, на чужих крыльях далеко не улететь. Коль даны человеку две ноги и руки, живи на земле. И не суйся выше, если не дано». На земле дел хватает, особо тем, кто не страдает звездной болезнью. А если всерьез хочешь ревизором стать, учи математику, а потом и законы. Без этого у тебя ничего не получится. И помни, любовь любовью, а жизнь свое потребует. Без профессии в ней ни шагу. Профессия и заработок, и положение в обществе, в семье. Толик все понял, поверил. На свидании с Катей он еще ни разу не ходил. Рабел пригласить девчонку на каток, в кино, в парк, на карусель. Он любил сверстницу в приглядку. Незаметно прошло время, наступил выпускной вечер. К нему готовились все одноклассники. Толику тоже купили новые костюмы, туфли, даже галстук. Отец подарил часы. Мать, оглядев сына, руками всплеснула. Сказала, словно только что его увидела. «А ведь ты совсем большой!» «Зачем же так быстро убежал из детства?» В тот вечер, получив аттестат зрелости, парень остался на выпускной бал. Катя он заметил сразу. Набравшись храбрости, пригласил на вальс. В душе все трепетало. «Катя, а мы уже выпускники. Школа закончена. Что же дальше? Ты будешь куда-нибудь поступать, учиться?» — спросил срывающимся от волнения голосом. «Конечно!» «Я поеду в Москву. Актрисой хочу стать!» — хлопали накрашенные ресницы. «Все говорят, что меня непременно возьмут», — сказала девчонка уверенно. «Актрисой? Зачем? Ломаться и поясничать на потеху публики Жить чужими радостями и любовью? Не лучше ли иметь свое? Ведь не все время молодою будешь. Состаришься и останешься за кулисами». «Ну, ты скажешь тоже!» «Жизнь на сцене — это постоянная сказка, яркая, красивая, как радуга в небе. Что может быть лучше?» «Сказка, говоришь?» «Вон колобок тоже сказочный. А сожрала лиса, и все тут». «То колобок, а то я!» — скорчила Катя обиженную гримасу. «Ладно. Старуха в золотой рыбке чем кончила?» «Ты что хочешь сказать?» Чтобы я осталась здесь и никуда не совалась? А что тут по мне? Ветеринарный или финансово-кредитный? Ну, еще педагогический с юридическим. Сплошная проза. Не хочу жить в провинциальном захолустье. Я задыхаюсь от его серости. Мне нужны простор, овации, признание. А не рутинные будни. В них засохнуть или прокиснуть можно. Я так не хочу. А ты разве здесь останешься? Мне в Москве делать нечего. Ну почему? Там много военных училищ. А тебе так пойдет офицерская форма? Я не страдаю звездной болезнью. Пусть звезды остаются на небе. Не буду носить их на плечах. Не мое это дело, и твой выбор не пойму. Фальшиво жить будешь. Сама себя станешь обманывать. А я-то думала, ты порадуешься за меня. Может, вместе поедем? Ты же смеешься надо мной. Один из всех. Я думала, что ты меня... Но, выходит, мне показалось, надула губы девчонка. Катя, Катюша, тебе не показалось, я и вправду. Только не уезжай в Москву, не становись актрисой. «Прошу тебя», — сказал ей на ухо. Но она отшатнулась. «Это еще почему?» «Я люблю тебя». «Я знаю, но мне так хочется, чтобы все вокруг восторгались мною». А жизнь была бы сплошным праздником. Легко хочешь жить? Ну, актеры говорят, что работа у них нелегкая. Зато слава, известность, всюду с ними. А что ждет здесь? Разве тебе меня недостаточно? Толик, школа закончена. Ты любил, но был очень робким. Даже понарошку не решился поцеловать. Я ждала от тебя этого подвига целых четыре года. Наверное, до старости не дождалась бы. А потому ты никогда не будешь на первых ролях, только дублером. Пойми, детство кончилось. Мы повзрослели и очень изменились с того дня у костра. Нет, мы не на пороге школы, мы стоим перед прощанием. И теперь никогда не увидимся». Анатолий вскоре вернулся домой. «Что так рано пришел, сынок? Чем расстроен?» Подсел к нему отец и заглянул в глаза отставку получил. Ничего, это, поверь мне, не смертельно. Ведяев в том же году поступил в финансово-экономический институт. В качестве слушателя посещал лекции в юридическом, а вечерами занимался с отцом, изучал бухгалтерский учет, познавал все тонкости, сложности и казусы предстоящей работы. Времени не хватало. Лишь в выходные вместе с однокурсниками ходил в кафе. И однажды вечером, возвращаясь домой, Услышал рядом. «Смотри, как зазнался! Одноклассников не хочет узнавать!» Он оглянулся на голос. «Катя?» «Наконец-то вспомнил!» Послышался смех. «А я думал, ты уже в Голливуде снимаешься с таким, как Ален Делон!» «Да, может, и лучше было бы, только там конкурс слишком большой, и одной смазливой рожицы, как мне сказали, явно недостаточно. Там теперь из крокодильши шутя слепят Мэрилин Монро». И даже покруче. Был бы у нее талант. А что это такое, никак не возьму в толк. Ведь я очень хотела к ним. Но мне в самую душу плюнули. Знаешь, что сказали? С вашими способностями только за прилавком стоять. Вот гады. Значит, не повезло? Спросил парень тихо. И с удивлением заметил, что не звенят, как прежде, в душе колокольчики при встрече с Катей. Выходит, ушла любовь. Покинуло сердце. А как же без нее теперь жить стану? Ведь вот она, Катя, стоит совсем рядом, близко, готовая на все, думал он, вслушиваясь в себя. Но прогорел костер. В нем ни уголька, ни тлеющей головешки не осталось. Сплошной холодный пепел. Даже самому страшно стало. Может, ты меня пригласишь куда-нибудь на наше первое свидание? Ведь я остаюсь здесь, в провинции, как птица подрезанными крыльями и как ты пойду учиться куда-нибудь сермяжной профессии на бухгалтера или сучего врача Хлюпнула девушка носом выжидательно глянув на анатолия удачи тебе пожелал он ей и хотел уйти но катя придержала его за руку возьми мой номер телефона когда станет скучно позвони сунула в руку визитную карточку и убежала прочь чтобы не увидел не успел заметить слезы брызнувшие из глаз Он и забыл бы о ней, если б не визитка, а тут натолкнулся через месяц, решил позвонить, заодно и себя проверить, действительно ли так коротка и забывчива детская любовь. Эх ты, Толик, скажи на милость, позвонил, соизволил, и чего ты хочешь? Может, в бар пригласишь или в кабак? Как твои дела? Как жизнь? Чем занимаешься? Поступила куда-нибудь? Учусь, черт меня возьми, вслух сказать стыдно а ты зажмурься и одним духом выпали, — посоветовал, смеясь. На ветеринара веришь? А я нет. Изучаю, как лечат свиней, коров, как правильно вязать породистых собак и кошек. А зачем их связывать, не понял он. Чтобы они потомство имели. Дошло? Анатолий тогда покраснел перед телефонной трубкой. Ну что молчишь? Может, тебе неизвестно и это? Ладно, не стану подначивать. Заходи как-нибудь в гости, запиши адресок. Он не торопился. Прошло время, прежде чем Анатолий заглянул к Кате под выходной. Она отогнала от двери лохматую, рычащую, лающую собачью свору и впустила его в тесную однокомнатную квартиру, насквозь провонявшую псиной. «Проходи, я сейчас!» Загнала свору в ванную, оттуда вмиг послышались визги, вои, рык, клацание зубов. «Видишь, как живу? Словно в цирке. Скоро сама шерстью обрасту и научусь брехать». «Цирк — это тоже сцена». Утешил Толик. Да только там не актера, а скоморохи, нахмурилась Катя и бросилась к зазвонившему телефону. Анатолий услышал. Да, Наталья Ивановна, это я вам вчера звонила. Мы нашли вам кабеля, молодого, с родословной. Ему три года, но он уже имел девочек пять раз. Вяжет отлично, вы будете довольны. Возьмите адрес этого мальчика и поезжайте к нему. Да, я уверена в результате. Удачи вам! «Послушай, Кать, а зачем этой женщине кобель? Или мужики перевелись?» — спросил, вытирая потный лоб, сбитый с толку обескураженный Анатолий. Катя не сразу поняла, когда до нее дошло, она хохотала до слез. «Да что ты! Этой бабе под семьдесят! Но у нее есть ротвейлер, сука! Ей нужен кобель! Течка началась!» «А ты о чем подумал?» «Эх, ревизор, душа бумажная! Ничего в жизни не смыслишь!» Я теперь подрабатываю в клубе собаководства. Надо же чем-то эту араву кормить. Вот и выкручиваюсь. У самой вот щенки родились. Видишь, в ящике целый десяток пищит. Вырастут, загоню. Хорошие бабки получу. Потом других. Уже такса на подходе. За нею колли. Так потихоньку на ноги встану. Но, честно говоря, возни с ними много. Особо со мне тут все подчистую. И гадит, где попало. Даже на койке. Видишь, вон опять на самой подушке кто-то кучу навалил. Она взяла субирать и открыла двери в ванную. Оттуда вывалился рычащий, вижащий ком, от которого во все стороны летели клочья шерсти. Собаки вплотную облепили гостя. Через минуту какая-то лохматая нахальная шавка, будто прицелившись, надула ему полный ботинок зловонной мочи. Кудрявый легкомысленный кобелек, преданно глядя в глаза гостю, обхватил лапами его ногу и сопя анонировал. Блохастая овчарка, хрипло ворча, требовала немедленного угощения, а рыжий задумчивый боксер, не дожидаясь другого, уже пробовал на зуб его обувь. «Кать, я благодарен тебе за гостеприимство, но время поджимает, и я как-нибудь потом еще заскочу». Он вылетел на гостиничную площадку и чуть ли не кувырком скатился вниз, последними усилиями сдерживая подступившую рвоту. Облегчившись за углом дома, он дал себе слово никогда не навещать одноклассницу. С нею все закончено, любовь как рукой сняло. Кать ушла из его сердца, и лишь изредка в памяти вспыхивал костер, угасшая детская любовь, так и не согревшая, не подарившая радость. Дома, очищаясь и отмываясь от всех собачьих шалостей, Анатолий ругал сверстницу последними словами. «Пусть запоздала». Но понял, что девчонок нужно выбирать не по внешности, а по уму и по житейским навыкам. Он уже готовился к защите диплома, когда познакомился с Оксаной, случайно, на остановке автобуса. В тот же вечер он стал мужчиной. И, возвращаясь домой, очень радовался, что для такого события ему не пришлось жениться и расписываться, вести в дом чужую женщину, которая могла и не прижиться в его семье. С тех пор он стал увереннее обращаться с женщинами, не вздыхал, глядя им вслед. Не восторгался сложением и высокой грудью. Он запросто знакомился, уверенно приглашал провести вместе вечер, знал, что выглядит не хуже других, сумеет быть достойным партнером, и ему не отказывали. К моменту получения диплома он имел на своем счету немало мужских побед. Женщины оставались довольны им. Он тоже не сетовал. Случалось, возвращался домой уже под утро, с головой влажной от росы в измятом, пропахшем травами костюме, в галстуке, сбитом на бок, со счастливыми, мутными глазами и обкусанными, вспухшими губами, опустошенным телом. Еще одна помечена, торжествовал, валясь в постель, и тут же засыпал. — Толик, внучек мой, что это за синяки у тебя на шее? Или подрался с кем? — пугалась бабка, ставя свечи и молясь за то, чтобы вернулся он живым и целым. «Не трош его мать, пусть оскомину собьет. У твоего внука, как у кота, март наступил. Это проходит у всех», — успокаивал отец и делал вид, что ничего не замечает. Ведяев, несмотря ни на что, блестяще защитил диплом. Его громко и пышно поздравляли однокурсники и преподаватели, семья. Когда Анатолий, отметив события, решил скользнуть из дома, отец попридержал его за локоть. Обняв сына за плечо, как когда-то в детстве, увел в свою комнату для разговора, но, усадив напротив себя, заговорил неожиданно холодным тоном. «Остановись вовремя. Ты уже не студент. Через три дня начинается совсем иная жизнь. Ты становишься ревизором. Не стажером, а полноценным работником контрольно-ревизионного управления. Теперь шутки в сторону. Пока учился, тебе позволялось многое. Ты мог хоть на ушах стоять. Нынче все забыто». Всякие легкомысленные связи по боку. Запомни, твое имя должно быть чистым до идеального, чтобы никто во всем городе не посмел плюнуть или засмеяться вслед, что тебя видели в кустах с какой-то швалью. Помни, многих моих коллег на том засыпали. Особенно часто проделывали это те, кто подвергался нашим ревизиям. Они буквально подсылали к нам женщин, навязывали угощения, чтобы скомпрометировать ревизоров, подвергнуть сомнению результаты их работы. Много бета неприятностей пережито. К сожалению, не все смогли устоять против дармового роскошного застолья или какой-нибудь голоногой милашки. Расплатились именем, должностью, авторитетом. И причем навсегда. Ревизором принимают на работу только один раз. Увольняют тоже. У нас нет скидок на молодость. У нас не прощают. Ревизор должен быть непорочен, как дитя. Чист, как первый снег. Прозрачен как хрусталь. Иное и неприемлемо. Если тебя наши требования не устраивают или ты сомневаешься в своих силах, скажи это сейчас, пока не поздно. Хотя ты мой сын, я не позволю тебе поручить наше имя. Ты пойдешь работать куда угодно, но не ревизором. У нас нет слабостей и похоти. Решай это теперь, сейчас. И дав слово, помни, ты обязан держать его до конца жизни. Я твой отец. «Потому за твои ошибки спросят ты с меня. Я дал тебе время для веселья, а теперь оно кончилось». Анатолий раздумывал недолго. Он отказался от свидания и пошел на работу под начало отца. Среди ревизоров управления лишь двое парней были его ровесниками. Остальные много старше. Были и женщины. Глядя на большинство из них, не верилось, что когда-то они были детьми, а потом и юными, нежными созданиями, способными любить, отвечать взаимностью на чьи-то чувства, рожать детей. Он тосковал по своим друзьям, временным подружкам, считал свою работу каторжной. Но однажды они всем управлением выехали в лес на пикник, подальше от людей, от чужих глаз. Анатолий долго отказывался от этой поездки, признался отцу, что ему на работе остачертели постной физиономии коллег, а убивать с ним еще и выходной он вовсе не намерен. Отец тогда рассмеялся и велел сыну побыстрее собраться. Каково же было его изумление, когда он увидел своих коллег в спортивных костюмах, в обычных футболках и домашних штанах. Женщины в цветастых ситцевых кофтах переговаривались, смеясь шутили. Они быстро накрыли стол прямо на лужайке. Все словно запамятовали отчество друг друга, отбросили привычный бонтон, стали очень понятными, теплыми и сердечными. В глазах искры смеха, с сгубчистушки и песни. Откуда-то появилась гитара. На ней умели играть многие. Эти, совсем взрослые, пожилые люди, беззаботно веселились и походили на детей, удравших в лес от строгих родителей и взыскательного придирчивого окружения полнотелая Римма Николаевна в обтягивающем трико и простой короткой кофте отплясывала твис с сухим как сучок иваном сергеевичем. тот забыл о возрасте, крутился на одной ноге вокруг партнерши, светил с улыбкой. Кто поверил бы, что этим людям далеко за пятьдесят? Анатолий поневоле вспомнил своих сверстников. В сравнении с сегодняшними коллегами скорее они походили на стариков. Вот отец достал магнитолу, И теперь его не узнать. Крутится вихрем в пляске с как метла, Раисой Фадеевной. А какие частушки поют. Толик хохотал до боли в животе. Ему тоже не дали засидеться. Сорвали с места, втянули в общий круг. Он танцевал и пел. Он снова сидел у костра. На плече рука коллеги Александры Юрьевны. У нее синие-синие глаза. Самая добрая на свете улыбка. Видно, она была лучшей девушкой в городе. Ее и теперь зовут Сашенькой. Женщина тихо рассказала Анатолию свою историю. 27 лет прошло с тех пор. Я мечтала об авиации. Уж и не знаю, с чего эта блажь влезла в голову. Сколько сил и времени угробила, чтобы добиться своего. Но меня не взяли. И тогда я стала парашютисткой. Клуб такой был в городе. Вот и решила своего добиться. Но не в лоб, а стыла мечту ухватить за крыло. Хотела набрать побольше прыжков. Это открыло бы путь в училище. Но на 27 седьмом не раскрылся парашют. И я целый год провалялась в гипсе. Вся в переломах. Может, оттого поумнела и решила забыть о небе. Оно меня не признало и не приняло. Скинула задницы на землю. Да так, что я целый год самостоятельно в туалет сходить не могла. В собственной глупости, убеждаешься, всегда запоздала. И еще в гипсе стала готовиться к поступлению финансово-экономически. И почему сразу туда не пошла? Но это сожаление возникло позже. И ты, Никис, не среди нас. На работе нам нельзя быть иными. Ограничен круг друзей. Но когда появляется возможность малейшей отдушины, мы снова становимся самими собой, обычными людьми. И ты скоро перестанешь жалеть, что работаешь с нами. Анатолий смотрел на отца и мать, не узнавая восторгаясь ими. Они, как расшалившиеся дети, веселились без удержу. Дома, на праздниках они были много сдержаней. Здесь и его растормошили. Он танцевал со всеми подряд, пел, плясал до пота. Уехали они в город, когда на небе уже зажглись яркие звезды. Анатолий жалел, что нынешний день оказался самым коротким. Насколько легче и проще стало работать ему теперь. Анатолий уже иначе воспринимал коллег, привык к ним и понял каждого. Потом пришло уважение и доверие. Он убедился в надежности, неподдельной честности всех, кто работал рядом с ним, и старался. Может, потому после смерти отца именно его назначили главным ревизором управления. Анатолия ничуть не удивляла, что среди его коллег много одиноких и бездетных людей. Те, кто имели семьи, далеко не все были довольны жизнью, жаловались на непонимание близких, жадность, эгоистичность детей и признавались, что душою отдыхают на работе. Никто не интересовался, почему он не обзаведется с семьей. Все сознавали, как нелегко найти ему подходящую партию. Сказать, что Ведяев совсем не имел женщин, было бы ложью, он неплохо приспособился. Когда получил отдельную квартиру, познакомился с соседкой одиночкой, жившей на одной с ним лестничной площадке. Она работала в секретном отделе связи. Жила без мужа, развелась с ним, едва ради сына. Женщина убирала в его квартире, стирала. И если возникало обоюдное желание, они делили постель. Анатолий Васильевич платил ей, и соседка была довольна. Она больше, чем остерегалась всяких разговоров, слухов и сплетен, боясь огласких отношений. Такое положение устраивало обоих. Ведяев даже и не думал о семье, он был доволен своей жизнью и менять в ней что-либо не собирался. Так шли годы, но время не стояло на месте. В стране начались перемены. Не обошли они и управление. На смену опытным практикам, проработавшим многие десятки лет, стали проталкивать молодых людей, только-только получивших дипломы, но со связями, нужными знакомыми никого не интересовало, что этим оболтусом требовалось еще 3-4 года практического обучения, а без него их нельзя было и близко допускать к ревизиям. Молодые умели работать с компьютером, но никак не хотели подчиняться общим правилам и требованиям. Из-за этого нередко возникали споры, недоразумения, неприятности. Ему звонили высокопоставленные отцы молодых коллег, требуя, чтобы Анатолий Анатольевич прекратил придирки к их чадам. Не то он об этом Пожалеет. Постепенно из управления ушли, уволились прежние кадры. Одни не выдержали постоянного давления сверху, другие не смирились с переменами. Некоторые перевелись в частные фирмы, где оплата была много выше и регулярней. Видяев не без труда соглашался на их перевод, понимая безвыходность сложившейся ситуации. Он и сам, уже без угрозы и предупреждений, стал присматривать для себя новое место работы. Случилось это после того, как управление в очередной раз осталось без зарплаты, а ведя его, нечем было оплатить квартиру. Он тянул три месяца как мог, день за днем на кильке и хлебе. Курил с самой дешевой сигареты, отказывался от услуг соседки, обносился и стал похожим на тень. Постоянно недоедал, экономил на всем, но... Его предупредили, если он в течение ближайших десяти дней не погасит задолженность, будет выселен из квартиры.